Глава 79 Напрасно он так заботился о ней. Напрасно тратил время, стараясь просветить эту неразвитую душу и открыть ей мудрость Арсамантис. Девчонка сбежала через вентиляцию, бросила его одного и разрушила все его планы. Неблагодарная! Прошипел мутноглазый, подбирая с пола осколки. А что, если попробовать разыскать девчонку? Ведь ему известно, где она живет. А если ее похитить? В конце концов, Мазарин такая же одинокая и никому не нужная, как он сам. Почему бы двум одиночеством не встретиться? Почему бы двум неудачникам, убедившимся, что человек никогда не станет хозяином своей судьбы, не поселиться вместе? Она могла бы жить в его квартире. Он стал бы питаться ее силой, и уж тогда ни один из братьев не посмел бы сказать, что уродет Джереми ни на что не годится. И все же торопиться не следовало. Слишком легко было навести на себя подозрение. Если магистр и вправду решил сблизиться с Мазарин, Джереми точно не следовало встревать». На последнем собрании он пообещал оставить девушку в покое и уже успел нарушить обещание. На этот раз Мутноглазый не собирался отчитываться перед Арсамантис. Он вообще больше не собирался появляться на их сборищах. Если ему удастся воплотить в жизнь задуманное, орден вскоре обретет былое могущество и новую идеологию, Он сыт по горло общением с кучкой жалких слабаков, родившихся не в свое время. Не зря он столько читал и думал, не зря выстрадал новые идеи, идеи истинной любви и настоящего искусства. Что толку вздыхать о прошлом, которое никогда не вернется? Мутноглазый залез в интернет. Интересно, сколько ему удастся выручить? за такую редкую ценную реликвию.